После побудки выяснилось, что мрачные прогнозы Смыкова сбылись. Мирон Иванович быстро и неотвратимо впадал в состояние запоя, столь же волшебно притягательное для самого пьющего, сколь и отвратительно тягостное для окружающих. В предчувствии этого события он заранее распихал по всяческим потайным местам заначки разного объема, в пределах от 100 грамм до литра, и теперь, проявляя дьявольскую находчивость и скрытность, уничтожал их одно за другой. При этом он всячески пытался сохранить внешнюю видимость трезвого и здравомыслящего человека. Давалось это Мирону Ивановичу, очевидно, огромным напряжением духовных и физических сил. Первую дозу, разгонную, он принял еще в постели, но ее хватило совсем ненадолго. За завтраком, безо всякого аппетита грызя черствый хлеб, Жердев вдруг спохватился, что не успел как следует умыться. Имевшийся в столовой рукомойник его не устраивал, «Дескать, вода через чур теплая и уже не живая». Перекинув через плечо полотенце, он отправился к колодцу, расположенному в глубине двора. Отсутствовал Жердзев совсем недолго, а вернулся в хорошем настроении и с мокрыми волосами, но с теми же следами пыли и копоти на лице, что и прежде. Жадно навалившись на еду, он глубокомысленно заметил, что водные процедуры для человека – первейшее дело». Свою мысль Жердев подкреплял всякими историческими примерами, начиная еще с античных времен. «Христос своим ученикам сам ноги мыл!» – говорил он, размахивая ножом, заменявшим ему и ложку, и вилку. «Неряхи они, наверное, были редкие. И Понтий Пилат, когда его совесть окончательно замучила, побежал руки мыть. Наверное, до этого имел неосторожность поручкаться с кем-нибудь из местных первосвященников». Нет, умыться с позаранку – первейшее дело. Недаром в народе говорят, что только медведь, не умываясь, живёт. Говорят и по-другому. Не взяла личиком, так не возьмёшь и умыванием. Ерунда! Жердев безо всякого усилия расколол ножом деревянную солонку. Лучше частюля-дурнушка, чем неряха-красавица. Я, между прочим, когда пацаном было регулярно, в баню наведывался. Компания у нас такая была. «Я мой папаша, царство ему небесное, и Сергей Миронович Киров. Веселый был мужик, заводной. Как сейчас его помню. Всегда с портфелем ходил, в галифе и красивых софьяновых сапогах. Кстати говоря, постоянно грязных. В тот день, когда его убили, мы как раз и собирались в баню». Жердев вдруг пригорюнился. «Да, а помыли его совсем в другом месте». Сутки спустя и моего папашу застрелили. Тоже из браунинга и тоже в затылок. Лежит сейчас на главной аллее Пискарёвского кладбища. Как зайдёшь сразу налево. На могиле всегда цветы. Чёрный мрамор, бронзовый бюст и надпись. Здесь покоится стойкий борец за дело рабочего класса Балтийский матрос Иван Жердев. Нет, не могу вспоминать без слёз. Он вскочил и, хлопнув дверью, удалился в сторону сарая, торчавшего на задворках поместья. «Его папаша, кстати говоря, приезжал в Талашевск сыночка проведать», внёс ясность Смыков. «Что он балтийский матрос, так это точно. Когда трезвый бывал, кляло сэров за то, что они его обманули во время кронштадтского мятежа, а по пьянке за то же самое большевиков грязью поливал Тот ещё был старик». Но телосложением сына не уступал. Даже в чем-то и превосходил. Жердев вернулся уже совсем в другом расположении духа. И даже хромота его, похоже, на время пропала. А хотите послушать, как меня Крупская в пионеры принимала? Сходу предложил он. времени знаете ли в обрез. Да ерунда. Я вас куда хочешь доставлю. Хоть в Лимпопо, хоть в Баламуте, хоть к черту на рога. Заодно расскажу, как я на Курской дуге три фрицевских танка бутылками жёг. Бутылки-то поддеей с портвейном были. Верка прикинулась наивной дорочкой. Почему с портвейном? Со специальной зажигательной смесью. Её ещё потом коктейлем Молотова назвали. Две бутылки из подводки были, одна пивная. Как сейчас помню. За такой подвиг вас к званию герой должны были представить. «Совершенно верно. Да вся беда в том, что я в разгар боя тяжелые ранения получил. Осколочные, в голову!» Он опять продемонстрировал шарам, который все видели накануне. «Плюс ко всему еще и засыпал меня. Только через трое суток саперы совсем из другой дивизии откопали. Вот и приписали мой подвиг постороннему человеку, Ефрейтору Миркису. Может, слыхали про такого?» «Он позже детским писателем стал». «Нет? Жаль. А на самом деле он никакой не герой и не писатель, а самый обыкновенный педераст. И жил он в то время с начальником штаба нашего полка. Вот тот и накатал на своего дружка представление в наградную комиссию, а меня с носом оставили. Весь фронт эту историю знал. После этого я от обиды и подался в повара. Тем более, что Курочкин меня давно к себе звал». Эх, попробовали бы вы мой бегос или суп-пюре из шампиньонов. А впрочем, чего это я разболтался? Соловья басними не кормят. Один момент. Сейчас угощу вас своим фирменным блюдом. Молочный поросёнок, жареный в сухарях с хреном. Пальчики оближите. Никто из членов в Атаге не успел не одобрить эту затею, не отвергнуть её. А Жердев, прихватив с собой обрез, уже ковылял через двор хоть и неуклюже, но быстро и решительно, словно краб, преследующий мазков ежа. «Мало было одного пьяницы, так мы ещё и второго нажили», вздохнула Верка. «А мне он сначала даже понравился». «А не надо было ему вчера казённый спирт наливать! Сама виновата!» Где-то поблизости грохнул выстрел, и истошно закохтали перепуганные куры, «Надо бы забрать у него на всякий случай оружие», — заметил Цыпф. «Да он не буйный. Забор свернуть или пивной ларек разорить он еще может. Но человека ни-ни, пальцем не тронет. Дети, между прочим, просто обожали его». На этот раз Жердев отсутствовал долго, не меньше часа. Выстрелов, правда, больше слышно не было, но сонное оцепенение, прежде царившее в деревне, развеялось. Время от времени до усадьбы доносились жалобные голоса различных домашних животных, бабья перебранка и даже мужской мат. Сразу в нескольких домах затопились печи. В конце концов Ватага стала собираться в путь дорогу, решив, что подвыпивший Жердев заснул где-нибудь в укромном месте. Однако в самый последний момент он ворвался в дом, таща перед собой завернутый в рогожу полуведерный чугун, в каких сельские жители обычно готовят пойло для скота. Пахло чугуна довольно аппетитно, хотя вовсе не поросятиный с хреном. «Петух, тушеный в белом вине!» – торжественно объявил Жердев, водружая чугун на середину стола. «Французское национальное блюдо. Когда к нам в страну генерал Деголь приезжал, я поваров Метрополия консультировал относительно рецепта его приготовления. Белого вина здесь, правда, не нашлось, уж извините, но я его брашкой заменил». Почти одно и то же. Вообще сейчас достойное блюдо приготовить практически невозможно. То кардамона нет, то мускатного ореха, то ванильного сахара, то розового масла. Вот и приходится выкручиваться. И толчёная дубовый кора в дело идёт, и змеиная желчь, и настой полыни. Настоящий повар в грязь лицом никогда не ударит. Ну, пробуйте. Бабам ножки, чтоб свои задирали трошки, Мужикам грудку, чтоб не проспали побудку, Мне крыло, чтоб на молодух вело, А ментам, как всегда, гуско, Самая хорошая закуска. Новый вы ведь нам вроде поросёнка с хреном обещали. Разве? А какая разница? Всё одно мясо, тем более диетическое. Генерал Деголь петухом не гнушался, А уж такой голодьбе, как вы, грех кочевряжется. Стоящий чуть в стороне смыков приложил палец к губам. Дескать, не надо зря раздражать хозяина, находящегося в столь переменчивом состоянии духа. Впрочем, это предупреждение было излишним. Огромный нож, так и мелькавший в руках Жердзева, невольно внушал всем присутствующим кротость и добронравие. Петух действительно оказался очень вкусным. Хотя Брашка не могла в должной мере сойти за белое вино, а капустный рассол не шёл ни в какое сравнение с гранатовым соком. Первым трапезу окончил Цыпв. Сказав спасибо большое, он выложил в опустевшую миску два мелких предмета – свинцовую пулю и обломок своего зуба. От радушного предложения остаться на уху, в атака деликатно отказалась. «Куда же вы теперь?» – осведомился Жердев. Говорил он по-прежнему связанно и действовал осмысленно. О его болезненном, с точки зрения Верки, состоянии свидетельствовали только слезящиеся глаза до да красные набрякшие веки. «Будем поближе к Талашевску пробираться. Там ведь нынче власть обосновалась». «Там-там! Зачем вам ноги зря бить столько километров? И на какую-нибудь мразь рогатую можно напороться? Я вас в один момент дамчу, куда желаете. Не сомневайтесь». Женщины сразу замахали руками, заквохтали, как на сетке, увидевшей ястреба, ещё раз доказывая своё генетическое родство с птицей-курицей. Зато мужчины призадумались. «Издок вы, конечно, отменный, никто не спорит», сказал Смыков, поглядывая то на Цыпфа, то на Зяблика. «Да уж больно лихой. Скорость, наверное, постоянно превышаете, дорожные знаки игнорируете». «Какие сейчас знаки, побойтесь Бога! А приличную скорость моя колымага только с горы развивает. Так что за жизнь и здоровье можете не беспокоиться. Буду беречь вас, как куриное яичко!» Жердев, очевидно, припомнил свой давный челночный промысел. «Только пообещайте, что в дороге спиртное употреблять не станете». «Вы, дамочка, говорите, да не заговаривайтесь!» У меня 30 лет без аварийного стажа. Грамоту от Верховного Совета имел и 12 благодарностей от Министерства. Во всём районе трезвее меня шофёра не было. «Лично я согласен», – сдался зяблик. «Проверим, что у тебя лучше получается. Машину водителей петуха готовить».